Цветик белый. Наши друзья Зет живут за городом. Там воздух лучшее. Это значит, что на плохой воздух денег не хватает. Мы поехали к ним в гости небольшой компанией. Выехали вполне благополучно. Конечно, если не считать мелочей. Не захватили папирос, потеряли перчатки и забыли ключ от квартиры. Потом еще на вокзале купили на один билет меньше, чем было нужно. Ну что ж делать, обсчитались хотя и всего-то нас ехало четверо. Это было немножко неприятно, что обсчитались, потому что в Гамбурге была лошадь, которая очень бойко считала даже до шести. Вылезли тоже благополучно, на той станции, на какой следовало, хотя по дороге и раньше иногда вылезали. То есть, честно говоря, на каждой станции. Но узнав об ошибке, сейчас же очень толково влезали обратно в вагон. По прибытии на место назначения испытали несколько неприятных минут. Неожиданно, Оказалось, что никто адреса Зет не знал. Каждый понадеялся на другого. Выручил нас тихий, ласковый голосок. А вот и они. Это была дочка Зет, одиннадцатилеточка, ясная, беленькая, с белокурыми русскими косичками, какие и у меня были в одиннадцать лет. Много было из-за них поплакано, много было за них подергано. Девочка пришла встретить нас. Вот не думала я, что вы приедете, сказала она мне. Почему же? «Да мама все время твердила, что вы либо на поезд опоздаете, либо не в ту сторону поедете». Я немножко обиделась. Я человек очень аккуратный. Еще недавно, когда М пригласила меня на бал, я не только не опоздала, но даже явилась на целую неделю раньше. «Ах, Наташа, Наташа, вы еще не знаете меня». Ясные глазки посмотрели на меня внимательно и опустились. Обрадовавшись, что теперь попадем куда надо, мы решили сначала зайти отдохнуть в какое-нибудь кафе, потом пойти поискать папирос, потом попытаться протелефонировать в Париж, потом... Но беленькая девочка сказала серьезно: «Это никак нельзя. Сейчас нужно идти домой, где нас ждут». И мы, смущенные и покорно, пошли гуськом за девочкой. Дома застали хозяйку над плитой. Она с удивлением смотрела в кастрюльку. «Наташа, скорее скажи твое мнение, что у меня вышло, ростбиф или солонина?» Девочка посмотрела. Нет, чудо мое, на этот раз вышла тушеная говядина. Зет бурно обрадовалась. Вот и прекрасно, кто бы подумал. За обедом было шумно. Все мы любили друг друга, всем было хорошо, и поэтому хотелось говорить. Говорили все за раз: кто-то говорил о современных записках, кто-то о том, что за Ленина нельзя молиться. Грех: за Иуду церковь не молится. Кто-то говорил о парижанках и платьях, о Достоевском, о букве о положении писателей за границей, о духоборах. Кто-то из нас хотел рассказать, как в Чехии делают яичницу. Да так и не успел, хотя говорил, не переставая. Все перебивали. И среди этого хаоса беленькая девочка в передничке ходила вокруг стола, поднимала уроненную вилку, оставляла стакан подальше от края, заботилась, болела душой, мелькала белокурыми косичками. Раз подошла к одной из нас и показала какой-то билетик. «Вот, я хочу вас чему-то научить. Вы ведь дома хозяйничаете? Так вот, когда берете вино, спрашивайте такой билетик. Накопите сто билетиков, вам полдюжины полотенец дадут». Толковала, объясняла, очень хотела помочь нам на свете жить. «Как у нас здесь чудесно!» — радовалась хозяйка. «После большевиков-то вы подумаете только, кран, а в кране вода!» «Печка, а в печке дрова!» «Чудо моё!» — шептала девочка. «Ты ешь, а то у тебя все простынет!» Заговорились до сумерек. Беленькая девочка давно что-то повторяла каждому по очереди. Наконец, кто-то обратил внимание. «Вам надо семичасовым уезжать! Так скоро пора на вокзал!» Схватились, побежали. На вокзале последний спешный разговор. Завтра покупать для Зет платье, очень скромное, но эффектное, черное, но не чересчур. Узкое, но чтобы казалось широким. И главное, чтобы не надоело. Возьмем Наташу, она будет советовать. И опять о современных записках, о Горьком, о французской литературе, о Риме. А беленькая девочка ходит вокруг, говорит что-то, убеждает. Кто-то, наконец, прислушался. Перейти надо, на одну ту сторону, через мостик а то поезд подойдет, вы заспешите, побежите и опоздайте. На другой день в магазине два -трех створчатых зеркала отражают стройную фигуру «Зет». Маленькая продавщица с масляной головой и короткими ногами накидывает на нее одно платье за другим. На стуле, чинно сложив ручки, сидит белая девочка и советует. «Ах!» — мечется «Зет» между зеркалами. «Вот это прелесть!» «Наташа, что же ты не советуешь? Смотри, какая красота!» На животе серая вышивка — Говори скорее свое мнение. Нет, чудо мое, нельзя тебе это платье. Ну как ты каждый день с серым животом будешь? Если бы у тебя много платьев было, другое дело. А так непрактично. Ну какая ты права, защищается Зет. Ну а слушаться не смеет. Мы идем к выходу. Ах, вскрикивает Зет. Ах, какие воротнички! Это моя мечта. Наташа, тащи меня скорее мимо, чтобы я не увлеклась. Белая девочка озабоченно берет мать за руку. «А ты отвернись! А ты смотри в другую сторону, чудо мое, Вон туда, где иголки и нитки!» «Вы знаете...» — шепчет мне Зет, указывая глазами на дочку. «Она вчера слышала наш разговор о Ленине и говорит мне вечером. А я за него каждый день молюсь. На нем, говорит, крови много. Его душе сейчас очень трудно. Я, говорит, не могу, я молюсь.